Пятое. Следующая группа клинописных текстов относится ко времени первой Вавилонской династии, когда в Вавилоне правил царь Хамурапи, круглая скобка, около 1950 года до нашей эры конец круглой скобки, и семитское население подчинило себе исконных жителей шумеров. В этих текстах мы видим, что арифметика развилась в хорошо разработанную алгебру. Египтяне того же периода были в состоянии решать только простые линейные уравнения, а в вавилоняне времен Хаммураты полностью владели техникой решения квадратных уравнений. Они решали линейные квадратные уравнения с двумя неизвестными, решали даже задачи, сводящиеся к кубическим и биквадратным уравнениям. Страница 43-я. Такие задачи они формулировали только при определенных числовых значениях коэффициентов, но их методы не оставляют никакого сомнения относительно того, что они знали общие правила. Приведем пример, взятый из одной из глиняных табличек этого периода. Площадь А, большое состоящая из суммы двух квадратов, составляет 1000. Сторона одного из квадратов составляет две трети стороны другого квадрата уменьшенные на 10 каковой стороны квадратов это приводит к уравнению x квадрат плюс y квадрат равняется 1000 y равняется 2 3 x минус 10 решение которых сводится к решению квадратного уравнения 13 9 -40 3 x квадрат минус 43 x минус 900 равняется нулю имеющему положительный корень x равняется 30 в действительности решение При написанном тексте ограничивается, как и во всех восточных задачах, простым перечислением этапов вычисления, необходимого для решения квадратного уравнения. Возведив квадрат 10, это дает 100. Вычти 100 из 1000, это дает 900 и так далее. Резко выраженный арифметико-алгебраический характер вавилонской математике проявляется и в геометрии. Как и в Египте геометрия развивалась на основе практических задач измерения. Но геометрическая форма задачи обычно является только средством для того, чтобы поставить алгебраический вопрос. Предыдущий пример показывает, как задача относительно площади квадрата приводит к нетривиальной алгебраической проблеме. И этот пример не составляет исключения. Тексты показывают, что вавилонская геометрия семитского периода располагала формулами для площадей простых прямолинейных фигур, и для объемов простых тел, хотя объем усеченной пирамиды еще не был найден. Так называемая теорема Пифагора была известна не только для частных случаев, но и в полной общности. Основной чертой этой геометрии был все же ее алгебраический характер. Это в равной мере относится и ко всем позднейшим текстам, особенно к текстам третьего периода, от которого до нас дошло немалое число – эпохи Ново-Вилонской, Персидской, Персидской, и эпохи Селевкидов, круглая скобка, примерно от 600 года до нашей эры до 300 года до нашей эры. Конец круглой скобки. Страница 44. Тексты этого последнего периода обнаруживают значительное влияние вавилонской астрономии, которая в это время приобретает характер настоящей науки, что сказывается в тщательном анализе различных эфемерит. Вычислительная техника математических текстов становится еще более совершенной. Алгебра справляется с задачами на уравнения для которых требуется значительное вычислительное искусство. От эпохи Сливкидов дошли вычисления, которые доведены до 17-го шестидесятичного знака. Столь сложные вычислительные работы уже нельзя связывать с вычислением налогов или измерением. Стимулом для них были астрономические задачи или просто любовь к вычислениям. Многое в этой вычислительной арифметике выполнялось с помощью таблиц, в наборе которых есть и простые таблицы для умножения, и таблицы обратных величин, квадратных и кубических корней. В одной из таблиц имеется ряд чисел вида n-куб плюс n-квадрат, которым, по-видимому, пользовались для решения кубических уравнений вида x-куб плюс x-квадрат равняется a. В них содержатся некоторые превосходные приближения. Для корня квадратного из двух дается 1,512, круглая скобка. Корень квадратный из двух примерно равняется 1,4142 десятитысячных цел 12 примерно равняется 1,4167 целая4 конец круглой скобки сноска 1 для двойки поделенный на корень квадратный из двух приблизительно равноным 0,7071 но целых дается 17 и 24-х приблизительно равное 0,7083 десятитысячных лет. Начало первой сноски. Легебауэр, Ор, Exact Sciences in Antiquity, University of Pennsylvania, Studies in Civilization, Филадельфия, 1941 год, страница с 13 по 29 Конец первой сноске. Видимо, квадратные корни определялись по формуле наподобие следующей. Корень квадратный из А большого равняется корню квадратному из суммы А квадрат плюс H равняется А плюс дробь H делённую на 2А равняется 1 2 умноженная на сумму А плюс дробь А большой делённую на А. Что касается значения пи, в большинстве случаев таблички обходятся библейским. π равняется 3. Есть указание на то, что применялись и лучшие приближения, дававшие для π значение 3,1. Сноска 2. Начало второй сноски. Брэль, Раттен. Математические тексты париж 1961 год страница 18 конец 2 ссноским уравнение x q плюс x квадрат равняется а появляется в задаче которую требуется решить систему уравнений x y z плюс x равняется единица плюс 1 6 y равняется 2 третьих x z равняется 12 x Что сводится к уравнению куб произведения 12 на x плюс квадрат произведения 12 на x равняется 252 или согласно таблицам 12x равняется 6. Страница 45. В Клинописных текстов Есть задачи и на сложные проценты. Например, ставится вопрос, за какое время удвоится сумма денег, суженная под 20 в скобках годовых процентов. Это приводит к уравнению. Круглая скобка, 1,15 конец круглой скобки в степени х равняется 2, которая решается так. Сначала замечают, что x больше 3, но меньше 4, а затем применяет линейную интерполяцию. В наших обозначениях 4 минус х равняется дроби в числителе 1,2 в четвертой степени минус 2. В знаменателе разность 1,2 в степени 4 минус 1,2 в степени 3. Что дает для x значение 4 года минус Тройка чисел 2, 33, 20 месяцев. По-видимому, одной из особых причин, вызвавших развитие алгебры примерно около 2000 года до нашей эры было то, что новые семитские правители Вавилона использовали прежнее шумерийское письмо. Это письмо, как и иероглифы, было набором и диаграмм. Каждый знак обозначал отдельное понятие. Семиты воспользовались шумерий им для фонетической записи слов своего языка и вместе с тем применяли некоторые знаки в их прежнем значении. Следовательно, эти знаки по-прежнему выражали понятия, но произносились иначе. Такие идеограммы были вполне пригодны для алгебраического языка, подобно нашим современным знакам плюс, минус и так далее, которые в действительности тоже идеограммы. В авеловских школах администраторов Этот алгебраический язык стал частью учебной программы на много поколений, и хотя власть переходила в руки новых правителей – касситов, ассирийцев, медиан, персов – эта традиция оставалась в силе. Самые сложные задачи относятся к более поздним периодам в истории древней цивилизации, а именно – персидской эпохе и эпохе селевкидов. В те времена Вавилон уже не был политическим центром, но в течение ряда столетий Он оставался интеллектуальной столицей обширной империи, которой вавилоняне смешали с персами, греками, евреями, индусами и многими другими народами. Не во всех клинописных текстах видна непрерывность традиции, что, вероятно, указывает на местную непрерывность развития. Страница 46-я. Можно быть уверенным в том, что этому развитию способствовало взаимно обогащавшее общение с другими цивилизациями. Мы знаем, что вавилонская астрономия этого периода оказала влияние на греческую, и что вавилонская математика повлияла на вычислительную арифметику. Есть основания полагать, что вавилонские школы писцов были посредниками между наукой Греции и наукой Индии, но все еще мало осведомлены, роли персидской и селевкетской Месопотамии в распространении древневосточной и античной астрономии и математики. Но все доступные данные указывают на то, что эта роль должна была быть значительной. Средневековая арабская и индийская наука опиралась не только на традиции Александрии, но и на традиции Вавилона.